Часть шестая. Нилсонов очень спешил. Пожалуй, еще ни разу в жизни он не работал веслом с такой скоростью. Все сложилось у него в голове, и он знал имя убийцы. И знал, что уже поздно. Тот выиграл время, а Нил не успевал. И вся его надежда была наскремлена. Маленького скворца Марусю. Никто не ожидал, что это ты. Делая энергичной грибки, думал Нил одновременно чувствуя, что закипающая в нем ярость проваливается во что-то рыхлое, глухое. Поэтому ты знал о каждом нашем шаге. Искали далеко, а искать надо было прямо под боком. Ярость теперь почти бесполезная. Даже не дойдя до Крымского моста, Нилсонов увидел отсветы вспышек в ночном небе. Это творилось там, над воробьевыми горами. Свет с его ни с чем не спутать. Судя по всему, университет подвергся нападению, и кое-кто уже вовсю ловит рыбку в мутной воде. А ведь ему действительно удалось стать единственным хозяином этой ночи. — Маруся, Маруся! — как заклинание шептал Нилсонов. — На тебя вся моя надежда, девочка, только успей!